Я пришла в себя от резкого света, который проникал сквозь опущенные веки. О том, чтобы открыть глаза, не могло быть и речи. Я застонала, а потом с трудом проговорила. «Свет! Выключите свет!» «Можно и выключить!» Раздался негромкий щелчок, и свет, наконец, померк. Я сделала над собой титаническое усилие и открыла глаза. И испытала то, что французы называют дежавю. Чувство, что я все это уже видела. Мрачное помещение без окон, по стенам которого тянулись трубы и электрические кабели в разноцветной оплетке. И я сижу в металлическом кресле с руками, привязанными к подлокотникам кресла пластиковыми браслетами. И в нескольких шагах от меня металлический стол с разложенными на нем хирургическими инструментами. Все было в точности, как в видении, посланном мне лампой, с единственным отличием. На этот раз Белоглазый стоял прямо передо мной, сверля меня своими пустыми, страшными глазами без зрачков. Придя в себя, я убедилась, что похититель оставил мне ремень на джинсах. Это был единственный положительный момент моего безвыходного положения. Я поскорее опустила глаза, чтобы он ничего не заподозрил, И попыталась высвободить руки из пластиковых браслетов, но, как в том видении, только тоже затянула их, и жесткий пластик глубже врезался в мою кожу. «Даже не пытайся», — проговорил Белоглазый, криво усмехнувшись. «Эти браслеты очень простые, но надежные. Из них еще никому не удавалось вырваться». Я знала, что он ошибается, но промолчала, сжав губы. А Белоглазый продолжил «На этот раз тебе никто не поможет. Тебе не на кого надеяться, кроме самой себя». «Значит, вы подкупили Славика. Надо же, вот не думала, что он до такого дойдет из-за денег». Но вопрос заключается только в том, какие это деньги», — усмехнулся Белоглазый. «К тому же в его случае речь идет не о деньгах, а о жизни». Этот идиот проиграл большие деньги одному человеку, а человек этот долги не прощает. Так что для того, чтобы освободиться от долгов, твой Славик пойдет на все. Уже пошел. Да, протянула я, думая о тете Оле. Она вроде бы такая женщина неплохая, ко мне всегда хорошо относилась, и вот такой сыночек у нее оказался. Надо же, ведь знал, что этот тип меня убьет, и согласился ему помогать. Но я-то хороша, знала же, что Славик мерзавец, лампа меня предупреждала. Как же он меня отравил, я ничего не ела и поменяла чашки. «Глупая девчонка», — самодовольно рассмеялся белоглазый злодей. «Я просто велел ему накапать средства в обе чашки, а самому кофе не пить, я все твои уловки знаю наперед». Да уж, тут он меня переиграл, но посмотрим, что будет дальше. Чего вы от меня хотите? Ты знаешь, чего, он повысил голос. Не пытайся казаться глупее, чем ты есть. Тебе досталось то, что тебе не принадлежит. О чем это вы? Конечно, я догадалась, о чем он говорит, но хотела, чтобы он сам это произнес. А лампе! проскрипел он с ненавистью. «О лампе паладина! Она не твоя! Отдай ее мне!» Я молчала, собираясь силами. Он склонился надо мной и прошипел. «Видишь тот столик с инструментами? Ну, допустим, трудно его не заметить. И что?» «А то, что только от тебя зависит, как я их использую. Если ты сейчас же скажешь мне, где спрятала лампу...» «Я возьму скальпель и перережу пластиковые браслеты на твоих руках. А если не скажешь, я возьму этот же скальпель, но использую его иначе». Он перевел дыхание и продолжил с явным удовольствием. «Я буду долго, медленно резать тебя, отрезать от тебя сначала маленькие кусочки». Или не скальпель. Там много других инструментов, которыми можно причинить страшную, невыносимую боль. В конце концов, ты мне все равно скажешь, где лампа, но к тому времени ты будешь уже совсем другим человеком. Говорят, страдание облагораживает, очищает человека. Но это ложь. Страдание извлекает из человека все самое скверное, все самое отвратительное. Настоящее страдание превращает человека в жалкое, искореженное существо. Меня передернуло. Я представила, что он может со мной сделать. Отдать ему лампу, сказать, где она спрятана, и дело с концом. Мне ужасно не хотелось это делать. По непонятной мне причине лампа стала мне дорога, но платить за нее такими невыносимыми страданиями, о которых он говорит, это уже перебор. «Отдать ее, и он меня отпустит!» «Или это не так? Кто мне сказал, что этому человеку можно верить? Ведь я в его полной, безраздельной власти. Получив лампу, он вряд ли меня отпустит, ведь я слишком много знаю. И к тому же сказать, где находится лампа, это значит навести этого монстра на Рамуальдыча, а он старика не пощадит. Нет, я не могу сделать такую подлость». «Ну что?» Ты приняла решение, проскрипел он своим механическим голосом. Имею в виду, я не намерен долго ждать. Что же делать? Монстр уже повернулся к столику, звякнул инструментами. Постойте, постойте! Я подумала, что если он может меня обмануть, кто мне мешает обмануть его? Но что надумала? Белоглазый снова повернулся ко мне. Надумала, надумала, что мне эта лампа? «Вот это правильно». «Но только я сейчас скажу вам, где она, а вы меня все равно не отпустите. Почему я должна вам верить?» «Почему?» — он скрипнул зубами. «По одной единственной причине. Потому что у тебя нет другого выхода». Я замолчала, вжавшись спиной в кресло. «Говори, где она, или я приступаю. И не пытайся обмануть меня». и он взял в руки какой-то страшный, сверкающий инструмент. «Скажу», Скажу" — пролепетала я. «Это лампа. Я спрятала ее в своем доме». «Я сказал, не пытайся меня обмануть», — проговорил он грозно. «Я обыскал твою квартиру. Лампы там нет». «А я и не сказала, что лампа в квартире. Я спрятала ее в доме. В нашем доме есть технический подвал». Там стоит железный шкафчик с переключателями. Его нужно открыть, потом отодвинуть заднюю стенку. За ней и спрятана лампа. — Ты не врешь! — прошипел Белоглазый, вглядываясь в мое лицо своими бельмами. — Разве я могу? — он продолжал всматриваться в меня. А я представила очень ясно подвал в нашем доме и как я вхожу в него в полной темноте, потому что электричество вырубилось во всем доме, я подхожу к шкафчику и открываю его, потому что замок там висит только для виду. Мне показал это как-то сосед с первого этажа, а ему сказал электрик, которому надоело, что его вызывают, когда вылетают предохранители, так что жильцы сами теперь ставят их на место. Дальше представлять было труднее, потому что в шкафчике не было никакой задней дверцы, и лампы там, естественно, не было, но моему мучителю хватило и этого». Кажется, он мне поверил, но не до конца, поскольку не делал попыток снять наручники. «Но я же вам сказала, где лампа! Вы обещали меня отпустить!» «Ты что, считаешь меня за круглого идиота? Думаешь, я поверю тебе на слово?» «Но вы же обещали!» «Сначала я проверю, сказала ли ты правду, и имею в виду, если ты мне соврала, ты за это заплатишь». заплатишь ужасную цену. Ты пожалеешь, что родилась на свет». Он выпрямился, шагнул в сторону от меня, потом вернулся, подхватил столик с инструментами и куда-то его укатил, сказав «Это на всякий случай, чтобы у тебя не возникло всяких глупых идей». С этими словами он удалился. Я вывернула голову как могла и увидела, как за ним захлопнулась металлическая дверь». Щелкнул в замок, и наступила тишина. Я для верности выждала еще немного, затем вспомнила видео с той спортивной девушкой, которая показывала, как освободиться из такого же положения. У нее это вышло очень ловко, но удастся ли мне повторить? Я уперлась плечами и спиной в спинку кресла и подняла туловище так, чтобы живот оказался как можно ближе к подлокотникам, точнее к рукам, которые были пристегнуты к ним, Я смогла дотянуться правой рукой до ремня, но не до пряжки. Теперь я как можно сильнее втянула живот, чтобы ослабить ремень, и стала понемногу сдвигать его, подтягивая пряжку к руке. Это оказалось очень трудно и долго, но в конце концов эта операция, точнее ее первая начальная фаза, увенчалась успехом. Я нащупала рукой пряжку ремня. Расстегнуть пряжку, пусть даже одной рукой, было делом техники. Я вытянула ремень из шлевок на джинсах и перевела дыхание. Теперь можно было приступить к следующей фазе операции. Я осторожно просунула конец ремня под пластиковый браслет, протянула его до середины, при этом пряжку я надела на большой палец, чтобы не упустить ее. Протянув ремень под браслетом, я снова нащупала его конец, вставила в пряжку и застегнула. Теперь у меня была кожаная петля. Я отпустила свободную часть этой петли, чтобы она оказалась ближе к правой ноге, согнула ногу в колени и поместила ее в петлю, как в конское стремя. Наступал самый ответственный момент. Смогу ли я порвать наручник, сильно дернув ременную петлю? Или та девица в телевизоре подрила зрителям мозги? Я набрала полную грудь воздуха и, как могла, сильно дернула ремень ногой. И ничего не произошло. Пластиковый браслет остался цел. Вот и верь после этого таким телевизионным экспертам. Сплошное вранье. Хотя, может, и не вранье, Может, просто та девица была гораздо сильнее меня. Вот у нее и получилось. Опять же, она профессионал, а я любитель, потому и не выходит у меня ничего. Тот я чуть не заплакала. До сих пор у меня была надежда, что все обернется лучшим образом, что благодаря лампе я найду выход из любого положения. И вот теперь этот выход, на который я так надеялась, оказался тупиком. Скоро Белоглазый убедится, что я его обманула, вернется злой как сто чертей и осуществит свои угрозы. Я в ужасе вспомнила инструменты на его столике, вспомнила угрозы Белоглазого. а потом страх преобразился в злость. Неужели я погибну в этом отвратительном подвале? Неужели я больше не увижу солнечного света? Неужели я не смогу отомстить этому мерзавцу Славику за то, что он сдал меня белоглазому? Не бывать этому. Я снова вставила ногу в временную петлю, собрала все свои силы, помножила их на вспыхнувшую в душе злость и как могла пнула ремень ногой. Раздался сухой треск, и пластиковый браслет лопнул. Моя правая рука была свободна. Ой, не собрала спортивная девица. Зря я ту программу ругала. Теперь дело пошло гораздо бодрее. Свободной рукой я ослабила браслет на левом запястье, и через несколько секунд обе мои руки были свободны. Я поднялась на ноги и несколько минут растирала онемевшие руки, восстанавливая в них кровообращение. Затем огляделась. Радость, которая охватила меня в первый момент после освобождения от наручников, быстро улетучилась. Подвал, в котором я находилась, был пуст. В нем не было ничего, кроме злополучного кресла, да труп с кабелями по стенам. Единственная дверь заперта на замок. В общем, хоть я и выбралась из кресла, я не стала нисколько ближе к свободе. Белоглазый, как я говорила, увез столик с инструментами, которые сейчас могли бы мне пригодиться и для того, чтобы открыть дверь, и для самообороны. На всякий случай я обошла подвал, внимательно осмотрела все его стены и углы. Здесь не было никакого намека на выход, кроме запертой на замок дверь. Тут я вспомнила, что кроме ремня на мне были серьги в форме металлических колец. Та девица говорила, что их тоже можно использовать для освобождения. Но как? Я вынула серьги из ушей, осмотрела их. Обычные металлические кольца, в одном месте разомкнутые. Я повертела их так и этак, разогнула одно кольцо, превратив его в тонкий крючок, разогнула второе. В каком-то детективе я читала, что замок можно открыть при помощи двух крючков. Вот они, два крючка. Теперь бы понять, что с ними нужно делать. Подошла к двери, засунула один крючок в замочную скважину, и стала там поворачивать. В какой-то момент в замке что-то щелкнуло, и я почувствовала, что крючок зацепился за какую-то деталь замка. Тут меня осенило. Не вынимая первый крючок, я вставила в скважину второй и стала поворачивать его. Говорят, новичкам везет. Сама не понимаю, как мне это удалось, но в замке снова что-то щелкнуло, и он открылся. Я смотрела на замок в полном изумлении, Надо же, не думала, что у меня получится. Нет, недаром говорят, что замки только от честных людей, если даже я сумела открыть этот замок. В любом случае мне нужно было скорее удирать отсюда, потому что в любой момент может вернуться мой белоглазый похититель. Я открыла дверь и оказалась во второй комнате, такой же, как первая. В этой комнате стояло два металлических стола, На одном лежали знакомые мне хирургические инструменты, от которых я в ужасе шарахнулась, а на другом... О, радость! На другом столе лежала моя сумка. Я схватила ее, открыла. Все было на месте. И документы, и деньги, и даже телефон. Конечно, он был выключен, чтобы меня не нашли, но он не пропал. Я включила телефон и ничуть не удивилась, что сигнала не было. Все же я нахожусь в подвале. В этой комнате была еще одна дверь, к счастью, не запертая. Я открыла ее и оказалась в длинном коридоре. Он даже не был совсем темным. Через равные промежутки под потолком горели тусклые лампочки. Видимо, этим коридором часто пользуются работники коммунальных служб. И правда, по его стенам тянулись заржавленные трубы и электрические кабели. Хорошо бы теперь понять, куда ведет этот путь. Но в конце концов, другого выхода отсюда не было. Значит, именно по этому коридору ушел Белоглазый. А отсюда следует, что и я куда-нибудь да Тут до меня дошло, что еще отсюда следует. Если Белоглазый вернется этим же путем, я с ним могу встретиться по дороге, и вся моя попытка бегства окажется бесполезной. Я прибавила шагу. Чем скорее я выберусь отсюда, тем меньше шансов наткнуться на Белоглазого. Тут впереди что-то мелькнуло. и послышался противный тонкий писк. Я замерла на месте, пригляделась и увидела впереди, метрах в десяти от меня, большую темно-серую крысу. Она сидела посреди коридора и смотрела на меня маленькими злыми глазками. Прежде я не думала, что так боюсь крыс, то есть я с ними никогда не встречалась, а того, что не видел, трудно бояться. Но теперь, встретившись с крысой, что называется «лицом к лицу», Я поняла, что боюсь ее до умопомрачения. Если бы напротив меня в коридоре сидел волк или дикая собака, или даже пантера, я бы не так испугалась. Я попятилась, отступила и уже хотела броситься на утек, но вовремя осознала, что позади у меня только та комната, куда меня запер белоглазый. Если я вернусь туда, он меня больше не выпустит, а вернется он злой как черт, ведь я его обманула. Значит, у меня только один путь – вперед. Я закусила губу и медленно двинулась вперед по коридору. Крыса сидела на прежнем месте и не думала уступать мне дорогу. Наоборот, она поджидала меня с явным удовольствием. Я не могла отступить. У меня был только один путь к свободе, и он проходил там, где сидела эта мерзкая крыса». Теперь я горько пожалела, что не взяла с собой какой-нибудь из хирургических инструментов, с того стола. Сейчас мне очень пригодился бы какой-нибудь скальпель, но жалеть об опущенном бесполезно. Я шла вперед, крыса ждала. Нет, мне нужно хоть какое-нибудь оружие ближнего боя, и я не смогу бороться с крысой голыми руками. Я уже хотела запустить в нее сумкой, но тут увидела на полу два обломка кирпича. подняла их и пошла дальше. Теперь я чувствовала себя немного увереннее. Крыса, видимо, почувствовала перемену в моем настроении и заметно заволновалась, однако не отступила. Наоборот, распушила усы и тонко противно запищала. У меня сердце провалилось куда-то вниз. Когда между нами оставалось всего несколько шагов, я размахнулась и бросила в крысу один из обломков кирпича. Кажется, я попала. Во всяком случае, крыса отвратительно взвизгнула и умчалась в темноту. Я перевела дыхание. Из этого поединка я вышла победительницей. Самое же главное, путь вперед, путь к свободе был снова открыт для меня. И я пошла вперед, боязливо вглядываясь в темноту. Не прячутся ли там другие крысы, а то и кто-нибудь похуже. Хотя что может быть хуже крысы? Только целая стая крыс. В голове против моей воли стали возникать живописные картины. Вот я иду и слышу за собой топот маленьких лап. Топот все громче, потому что крыс становится все больше. Они бегут за мной, я начинаю паниковать, уговариваю себя не оглядываться, но все-таки оглядываюсь и вижу, что пол в коридоре за мной буквально покрыт крысами. Они движутся быстро и плавно, как будто течет ужасная река. И еще они пищат так громко, что в воздухе стоит противный гул. И вместо того, чтобы смотреть под ноги, я не могу отвести глаз от этой крысиной реки. И, разумеется, спотыкаюсь и падаю, лицом вперед, не успев подставить руки. И вот когда я пытаюсь подняться, то чувствую, что по мне бегают маленькие лапки. Сначала по ногам, потом по спине, и вот уже одна крыса подбирается к лицу, «Ужас!» «Все в нашем городе знают страшные истории про крыс, что когда они ночью со складов идут на водопой к Неве, то ни в коем случае нельзя попадаться им на пути, что якобы давно, еще в позапрошлом веке, один смельчак в пролетке решился со всего размаха проскочить улицу, заполненную крысами». «Не получилось, потому что крысы набросились на него и съели и его, и лошадь. Осталась только пролетка», И то кожаные сиденья обгрызли. Я потрясла головой, чтобы избавиться от страшного видения, и остановилась, потому что коридор передо мной разделился надвое. Я задумалась, куда идти, направо или налево. Главное не стоять на месте, потому что скоро может вернуться белоглазый. Почему-то мне показалось, что из правого коридора поступает более свежий воздух. Я пошла направо. тот коридор оказался более темным, лампы стали очень редкими, а потом и вовсе пропали. Теперь коридор уходил в темноту и неизвестность, так что мне пришлось подсвечивать путь телефоном. Я повернула бы назад, но воздух в коридоре становился все свежее и свежее, и это внушало мне надежду. Так я прошла еще метров пятьдесят и вдруг споткнулась о какой-то выступ. Я чертыхнулась и запрыгала на одной ножке, потом посветила на пол телефоном. Впереди меня в полу был огромный пролом, кое-как прикрытый полузгнившими досками. Споткнувшись, я сдвинула одну доску, открыв часть пролома. Я остановилась, опустилась на колени и заглянула в просвет между досками. Пролом был таким глубоким, что луч света от телефона не доставал до дна, и из этого пролома тянуло холодным воздухом. этот воздух и показался мне воздухом свободы. Я нашарила на полу камешек и бросила его вниз. Несколько бесконечных секунд ничего не происходило. Потом, когда я уже думала, что пропустила звук, снизу донесся едва слышный плеск. Там, на огромной глубине, мой камешек упал в воду. «Что там? Подземная река? А что, очень может быть?» «До этой реки камень летел очень долго». Машинально поправив доску, я пошла назад. Перед самым перекрестком в стене была неглубокая ниша. Я взглянула на нее, не придав значения, и вышла в первый коридор. На этот раз я повернула влево. Этот коридор хотя бы был лучше освещен. Я приободрилась и прибавила шагу. Мне уже казалось, что вдали брежет свет, очень скоро я выйду отсюда». как вдруг впереди показалась приближающаяся фигура. Я испуганно попятилась, вглядываясь в эту фигуру, прижалась к стене, чтобы не маячить на фоне тоннеля. Черный силуэт показался мне знакомым. Вот незнакомец поравнялся с одной из потолочных ламп, свет упал на него, я увидела неестественно белые волосы, черные очки, закрывающие пол лица. «Это был он, белоглазый!» А кто еще это мог быть? Он ничего не нашел в подвале нашего дома и теперь идет назад злой как черт и собирается меня пытать. Только не паниковать и не бежать. Я развернулась и тихонько двинулась в обратную сторону. Но, как выяснилось, его белые глаза были очень зоркими. Он заметил меня и прибавил шагу. Я побежала. Он тоже побежал, причем не слишком быстро, и крикнул мне вслед. «Стой! Стой!» тебе говорят. «Все равно ты никуда от меня не уйдешь!» Я поняла, почему он не торопится. Мне действительно некуда бежать. Убегая от него по этому коридору, я вернусь в комнату без окон, в комнату, где я сидела, привязанная к тяжелому креслу. Я окажусь там, откуда с таким трудом убежала. Он снова привяжет меня к креслу и будет пытать, и на этот раз примитивный обман мне не поможет». Ведь один раз он мне поверил, и второй раз не попадется в эту же ловушку. И во всяком случае не оставит меня без присмотра. Я добежала до перекрестка и остановилась. Отсюда было два пути. Или назад в комнату пыток, или в правый тоннель, кончающийся бездонным провалом в полу. Неизвестно, что хуже, или все же известно. Я вспомнила нишу в стене правого тоннеля неподалеку от развилки. А что если... Во всяком случае, это хоть какой-то шанс. Стоит хотя бы попытаться. Я свернула в правый тоннель, прошла несколько шагов и юркнула в темную нишу. Подумала несколько секунд, подняла с пола камень и бросила в ближнюю потолочную лампу. Первый раз я промахнулась, но бросила еще несколько камней и с третьего или четвертого раза разбила лампу. Тоннель, который прежде был темным, погрузился в полный мрак. В это время от развилки донеслись быстрые шаги и шумное дыхание. Это Белоглазый добежал до пересечения тоннелей, там он ненадолго задержался, видимо, прикидывал, куда я могла побежать. Потом проговорил вполголоса: полголоса. «В прятки со мной захотела поиграть, но-но». Он быстро пошел по коридору в ту сторону, откуда я пришла. Я уже обрадовалась, решив, что еще немного подожду, а когда он отойдет подальше... «Тихонько выберусь из своего укрытия и проскользну в другой тоннель, который явно ведет на свободу». Но только я собралась осуществить свой замысел, как снова услышала приближающиеся шаги. Наверное, Белоглазый не увидел меня в первой части тоннеля и понял, что я не пошла туда, а спряталась где-то здесь или пошла по правому тоннелю. Я замерла. Он немного постоял на распутье, размышляя, и, наконец, свернул в правый коридор». Я прижалась к стене и затаилась, как мышь в норке. Он прошел мимо моего укрытия, не заметив его, и двинулся дальше по темному тоннелю. Должно быть, он хорошо видел в темноте, потому что шел уверенно, даже не включая фонарь или телефон. Я застыла, даже, кажется, перестала дышать. И вдруг услышала из темноты треск, а затем громкий и крик. Я поняла, что случилось. Уверенный в своем зрении, Белоглазый шел вперед, не глядя под ноги, и наступил на гнилые доски, перекрывавшие бездонный провал в полу. Доски подломились под ним, и он провалился в пропасть. Я представила, как он летит во тьму, и даже на мгновение пожалела Белоглазого. Впрочем, только на мгновение. В конце концов, сам виноват. В общем, не руй яму другому, сам в нее попадешь. Я не стала проверять свою догадку, не стала попусту терять на это время, просто тут же выскочила из темной ниши, пробежала до развилки и как можно скорее устремилась в тот коридор, по которому пришел Белоглазый. Первые несколько минут я бежала, потом успокоилась, убедилась, что за мной никто не гонится, и перешла на быстрый шаг. Больше никто и ничто мне не помешало, даже крыс не было, и примерно через двадцать минут подземный коридор закончился. Передо мной была узкая железная лесенка, поднимавшаяся наверх. Я быстро вскарабкалась по ней, открыла люк и вылезла наружу. Оказалась я в каком-то заваленном хламом сарае, или скорее гараже, из тех, которые заводит каждый уважающий себя мужчина, чтобы не столько заниматься там ремонтом машины, сколько выпивать и разговаривать на философские темы с другими такими же мужиками. Тратить время на осмотр этого гаража мне не хотелось, Я нашла дверь и вышла наружу. Дверь, конечно, была заперта, но изнутри замок можно было открыть. И с удивлением и радостью я обнаружила, что нахожусь совсем близко к своему дому. Это был тот самый гараж, куда меня несколько дней назад пытался затащить Белоглазый. При воспоминании о нем я вздрогнула, но быстро успокоилась, ведь он уже отправился прямиком в преисподнюю. Вот так ему и надо. Но только... «Только я не узнала, кто он такой и зачем ему лампа, а вот не отдам ее никому».